Почему прочны кости? Достигнув в строительстве зданий высокого мастерства, люди, тем не менее, долгое время не рисковали строить высотные дома, ведь строительные материалы были не настолько прочны, чтобы выдерживать огромные нагрузки, возникающие при возведении небоскребов. К тому, о чем мы говорили ранее, обсуждая, на какую высоту поднимаются в деревьях соки, надо добавить, что ограничение на рост растений накладывает и их вес. Дерево циклопических размеров раздавит само себя. Проблема, однако, заключается не только в прочности материала, но и в способах соединения изготовленных из него деталей сооружения. Скажем, из легких и длинных деревянных бревен можно соорудить каркасы различной формы. А вот из камня нет смысла вырубать длинную перекладину. При испытываемых ею нагрузках от собственного веса такое его применение будет совсем неоправданным. Использование металла в строительстве довольно быстро привело к появлению так называемых ажурных конструкций. Иными словами, монтировался скелет здания, а уже к нему крепились остальные элементы — стены, оконные дверные блоки, лестницы и прочее. Сказав слово «скелет», мы не просто прибегли к наглядной аналогии. Не только медикам и физиологам известно, какой прочностью обладают составляющие его кости. Например, бедренная кость человека выдерживает нагрузку до полутора тонн, а это вес автомобиля. Конечно, хорошо, что природа сооружает нас таким запасом прочности, но как ей это удается? Сотни миллионов лет она словно ставила опыт за опытом, отрабатывая жизнеспособные конструкции. В последние десятилетия были найдены останки нескольких гигантских древних ящеров. Сначала сейсмозавра, сотрясателя Земли, весившего около 80 тонн. Позже аргентинозавра, ростом свыше 30 метров и весом более 100 тонн. И маминчизавра, вес которого доходил до 120 тонн. Какие же прочные им были нужны скелеты? Исследование костей показывает, что прочность их строения определяется в том числе и своеобразным распределением составляющих их тканей. Они выстилаются таким образом, что разносторонние из торцов, из боков нагрузки вызывают прежде всего сжатие или растяжение костей, а не их изгиб. Для сравнения вспомните – Как легче сломать палку? Вдоль или поперек? К тому же основная масса костей сосредоточена в их внешней части, а внутри они пористы, практически пусты. Особенно это заметно у птиц. Такое созданное природой распределение материала удивительным образом совпадает с инженерными находками человека. Например, люди уже давно поняли, что столбы и опоры не обязательно делать сплошными. Можно вполне обойтись трубами. В конструкциях различных металлических башен порой можно обнаружить буквальное повторение конструкции костей. Таково, например, устройство знаменитой Эйфелевой башни. А вот выяснилось это чуть ли не через 100 лет после ее создания. Так что теперь при постройке высотных сооружений люди уже намеренно стремятся заимствовать решения, найденные и опробованные природой.